Когда рядом с продающим сигареты и развесной табак придорожным автоматом ненадолго остановился самый необычный из всех мною виденных фургонов, медлить я не стал. Выдвинувшись из щели между стеной и мусорными баками, я обогнул флегматичного дроида-уборщика, перешагнул через паука курьера, решившего перебраться на менее загруженную дорогу и двинуться дальше по ней. Еще шаг, и я оказался внутри фургона. Тут же задвинулась дверь, мой игольник уставился на подсвеченные зелёным фигуры. Вруби свет, Анри. Недовольно буркнул спереди знакомый голос. «Просил же не чудить!» «Пардон!» Поняв, что пока всё вроде как по плану, я убрал игольник в кобуру, и одновременно с этим зелёный тусклый свет сменился на чуть более яркий и приемлемый жёлтый. В фургоне, что снаружи выглядел, как поставленная на колёса серебряная зажигалка, находилось шестеро. Две девушки, четыре парня. Я был седьмым и самым обычным из всех, несмотря на мои странные одеяло, бронежилет и разгрузку с камерами наблюдения. На мне хотя бы были штаны. А вот все шестеро остальных щеголяли в крохотных серебряных шортах, одинаковых топах и в одинаковых пышных серебряных париках, браслетах на запястьях и щиколотках. Это же можно было сказать об их лицах, покрытых толстым слоем макияжа и скрытых серебряными же полумасками. Кеды на высоченных серебряных каблуках-платформах довершали облик этих… Этой? Нет, всё же я в чём-то очень консервативен, похоже. Остальное пространство фургона занимали просторные чёрные сумки, забитые костюмами, париками, обувью. Сильный запах парфюма кружил голову. От бросающих блики десятков различных солнцезащитных очков, висящих под потолком фургона, болели глаза. «Добро пожаловать в счастливую семёрку Сильвери, дружок!» — улыбнулся мне с водительского сидения Анри. «Раздевайся!» «Спрошу ещё раз. Уже всех вас», — ровно произнёс я. «Уверены? Не знаю, что с вами сделают, если я облажаюсь, но самое меньшее, что с вами произойдёт, — пытки и смерть». «Первое уже было, дружок». Анри опять широко улыбался, но его глаза... Глаза были предельно серьезны. «Мы уже угостились аперитивом братьев Леонта. О да, месье, было вкусно, спасибо. Добавки не надо». «Раздевайся, Гросс! Девочкам ещё делать тебе макияж!» «Ладно», — кивнул я, сбрасывая одеяло и стаскивая полумаску. «Я предупредил». «Ты предупредил», — эхом повторил Серж. «Быстрее, Анни!» колет, доставай костюм Майка!» «Майк не в обиде, что его не взяли?» — поинтересовался я. «Майк не в обиде!» На стене фургона зажёгся небольшой экран, и с него глянул последний участник танцевальной группы «Зажигалка Миртума», она же «Счастливая семёрка Сильвери». «Майк будет смотреть с первых рядов! Удачи тебе, Гросс! Убей их! Убей тварей! Убей за то, что они...» «Хватит, Майк!» — подала голос девушка в парике, протягивая мне то, что и шортами-то не назвать. «Выпей лекарство! И давай уже в клуб!» Экран потух, а я, освободившись от последней части своей одежды и снаряжения, проследил за тем, как они исчезают в одной из огромных сумок, что быстро заваливается металлическими цепями, бутафорскими броскомами с вычурными огромными экранами, обувью, окованной металлом, дубинками, наручниками и прочим удивительнейшим хламом. Сначала, одеваясь с чужой помощью, а затем подставляя лицо косметическим кисточкам, я спокойно дышал, понимая, что пути назад уже нет. Набирающий скорость фургон промчался по одной из основных транспортных магистралей Мир Тома, обгоняя дроидов и другие электрокары. Многие водители, завидев серебряный фургон, радостно сигналили. Сквозь тонированные серебряные стёкла я глядел на их ухмыляющиеся лица, в то время как меня быстро и умело превращали в одного из них — Майка, что больше всех походил на меня телосложением и который пока остался дома, позволив мне занять его место. Зажигалка Миртума. Этот необычный танцевальный коллектив был на расхват у всех ночных клубов станции. Я видел пару их выступлений. Лео показал ролики. Очень необычные танцы с резко выраженной сексуальной составляющей. Ломанные движения, падения, извивания, ласкания друг друга. Резкий переход к быстрому размашистому ритму, затем опять медленная томная музыка. Эту новую моду мне не понять. Для меня диковато. Но за современной модой на одежду и танцы я не гонюсь. Мне бы пробраться в один из самых дорогих клубов Миртума, где проводят вечера братья Леонта, И с такими проводниками, как танцоры Сильвери, я должен попасть туда без проблем. Что ж, этот танцор Серж. Он меня удивил. Я знал, что после того инцидента, когда всю группу Сильвери задержали на всю ночь в том самом ночном клубе, куда мы сейчас направляемся, эти ребята не могли не измениться. Хотя мне почти ничего не известно. Мы с Лео просто сопоставили факты, Сначала мой Искин наткнулся на упоминание о двойном самоубийстве двух участников группы «Зажигалка Мир Тума», что наделало нехилый переполох. Ребятки были и есть что-то вроде здешних мегапопулярных молодёжных идолов. В той же статье всплыло упоминание о том, что накануне группа выступала в ночном клубе и не вышла потом, хотя фанаты ждали около их знаменитого фургона. Так вот… Теня ниточку за ниточкой, роясь на форумах, мы с Лео выяснили пару фактов, дополнили их гипотезами и пришли к выводу, что той ночью случилось что-то очень и очень нехорошее. Что могли сделать с молодыми парнями и девчатами ночью в запертом клубе, полному убивающимися своей безнаказанностью бандитами? Что не предположи, наверняка прямо в точку угодишь. Только предполагать надо самое мерзкое и противное. Но ребята оправились. Из членов семьи покончивших с собой друзей набрали ещё двоих, вернув численность к магической семёрке, и продолжили выступления. Но в том ночном клубе они старались не появляться. А если всё же бывали, их выступления были предельно коротки, после чего они стремительно вылетали наружу, прыгали в фургон и уносились прочь. Когда меня закончили трансформировать, я глянул в зеркало и невольно зажмурился. М да. Косметика и костюмы творят чудеса. Был гросом, а превратился в какую-то диковину, блестящую... Даже не знаю, как себя назвать. Майк точно успеет зайти, под видом обычного посетителя. И как он потом проберется к служебным помещениям. Майк придет, кивнул, перебравшись в салон Серж. Он, как и мы, знает все входы и выходы, проскользнет. Слушай, Тим, я тебе честно скажу, мы сами хотели убить этих тварей, и плевать, что нас могут убить. «Из-за покончили с собой Корли и Гвин. Им хуже всех тогда досталось. То, что эти обдолбанные уроды сделали, они...» Сипло вздохнув, Серж тряхнул париком и продолжил. «Мы даже оружие втихую прикупили. И специальных уколов. Ну, чтобы смелости добавить и бодрости. Хотя мы постоянно на наркоте, даже сейчас. Даже не вздумайте дёргаться», — покачал я головой. «Это верная смерть. Вы не умеете убивать. А это не так просто, как кажется. Уж поверьте». Мы, мы семеро часто разговариваем, часами разговариваем, ночи напролёт. Сидим, пьём, вкалываем шею дозы и разговариваем. Затем пару часов спим и снова разговариваем. Мы давно уже наркоманы, и мы давно уже не цепляемся за жизнь. Да и нас самих давно уже ничего не цепляет. Музыка, танцы, секс, ночной драйв, кричащие фанаты. Скука. И ведь все знают. Что знают? Кто? Все жители Миртума. Все они знают, что тогда с нами произошло. И копы знают. И знаешь, что делают копы, когда видят нас? Отворачиваются. Они просто отворачиваются. Ты под кайфом. Не волнуйся, Гросс, мы не подведём. Мы не наломаем дров, мы просто будем ждать. В клубе не удивятся, что вы приехали? Не удивятся. Сегодня мы должны были выступать в снежинке, но я поговорил с хозяином, и он заменит нас невесомыми танцорами. А в клубе львы с радостью согласились нас принять. И они очень хотят заплатить нам двойную цену. Братья Леонта всё же чуток стыдятся». «Они так приказали?» «Да, это единственный клуб, что платит нам двойной тариф за выступление». Зло оскалился Анри. «И мы знаем, что нам больше ничего не грозит. После того дня с Леонта поговорили, важные полицейские чины, и подействовало. Но этим уже ничего не изменить. Никаких глупостей». «Мы можем подозвать их. Гила и Эла, они...» «Они любят таких, как мы». «Если ты понимаешь, о чём мы». Пьяно улыбнулась Калет и прижала к шее крохотный серебряный дозер. «Хочешь взбодриться, Гросс? Доза детская». «Вы под диким кайфом», — повторил я, вглядываясь в их безумно блестящие глаза и лезущие на лица улыбки. «Вот откуда ваша храбрость и злость, да? Сколько уже вкололи?» «Достаточно для танца, недостаточно для полёта. Натяни маску, Гросс, подъезжаем». Свернувший фургон пробежал ещё 500 метров и остановился рядом с парой широкоплечих охранников в одинаковых чёрных футболках. Они перебросились парой слов с Анри, заглянули внутрь, оглядев кучи костюмов, не обратив внимания на парней, но задержали взгляда на усыпанных блёстками девичьих телах. Отпустили они нас с явно неохотой. Старший произнёс пару слов в брас, и мы въехали в поднявшуюся створку чёрного входа. «Они уже здесь!» прошептал Серж, указывая на припаркованные у стены коридора два электрокара с тонированными стёклами. Он поочерёдно ткнул почти заснувших друзей кулаком. «Эй, вылезайте и улыбайтесь!» «Гросс, свою сумку потачишь сам. Топай за мной. И двигайся, как мы, прошу тебя. Не шагай, как громила, на нас смотрят. На нашей двери серебряная звезда, как всегда. К ней идём. Готов?» «Ага». Распахнулась дверь, и мы вывалились в широченный внутренний коридор, оказавшись рядом заполненный паром и различными ароматами кухни. Нас приветствовали десятки выкриков, свист, улюлюканье. Машаем руками, удерживая на плечах сумки, мы ввалились в дверь серебряной звездой, и я облегченно выдохнул, опускаясь рядом со своим спрятанным барахлом. Сердце колотится как безумное. Но ведь глупо было так перенапрягаться. Я ведь пытаюсь в ночной клуб проникнуть, а не в бандитское логово. Никто не ожидает, что серебряные танцоры привезли с собой убийцу. Нас даже не пересчитали. Во всяком случае, я этого не заметил. Больше всего я боялся даже не человеческих глаз, а проницательного взора и скина. У солидного ночного клуба наверняка имеется такой, что отвечает за хозяйственные дела, персонал и прочие важные мелочи. То, что проглядит человек, заметит машина. Так пусть ослепнут его машины и глаза от моего ослепительного серебряного блеска. Чуть опустив огромные и неудобные солнцезащитные очки с серебряными круглыми линзами, я сдул со щеки мокрую от пота серебристую прядь, вытащил из сумки игольник с электрошокером. Переодеваться и снаряжаться очень рано. Я пробуду в маскировке ещё как минимум часов 6. И уже за полночь, когда тут все будут в раздраи и угаре, я начну действовать. Торопиться некуда. По словам Сержа, чаще всего братья остаются тут на всю ночь. Наверху имеются удобнейшие апартаменты. Так что сейчас я забьюсь в дальний угол и буду ждать Майка. Выходить на сцену в его шкуре я не собираюсь. Вон тот угол вполне. Сжавшаяся на моём серебряном заду крепкая пятерня заставила меня на мгновение замереть. «Как вы, малыши!» Хрипловато, ласково и пьяно прозвучало сзади. «Гил!» Зашёлся кашлем Серж. «Тор?» «И чью попку я так нежно сжал? Вы всё ещё в обиде? Да ладно вам! Сколько можно дуться? Весело же было!» «Сдохни!» — произнёс я, поворачиваясь и всаживая короткую очередь в волосатую грудь Гила Леонта. Дистанционный электрошокер щёлкнул, второй ублюдок засипил и рухнул на сумке с костюмами. Подскочив, я всадил и ему три иглы в сердце, добавил контрольный в глаз, после чего потратил ещё одну иглу на первую жертву. Перезаряжая игольник, я повернулся к окаменевшим танцорам Издувая с лица проклятые серебристой пряди, признался. В упор такого не ожидал. Плохо. Прямо плохо. «Он мёртв», — качнулась колет, прижимая ладони к щекам. «И тот мёртв. Эти твари сдохли». «Плохо», — повторил я, делая шаг к двери и закрывая замок. «Прямо, блин, плохо!» «Они мертвы», — повторил слова девушки Серж. «Мертвы. Мертвы. Эй!» — шепотом рявкнул я. «Затихните!» «Что делать? Что делать?» «Все не так. Тут моренароды очень скоро боссов начнут искать. И сюда заглянуть не забудут. Так...» Щелкнув замком, я приоткрыл дверь и выглянул в коридор, держа игольник наготове. Жертвы вскрикнуть не успели, с от игольников тоже никто не мог услышать в наполненном рабочим шумом коридоре. Выглядывающий в коридор серебряный танцор тут не редкость, а обыденность. Убедившись, что за дверью никого, а на виднеющейся отсюда кухня продолжает кипеть лихорадочная работа, я приоткрыл дверь чуть шире и оглядел потолок и стены. Одна камера смотрит на ворота чёрного входа. Там же запаркованы машины братьев Леонда. Вторая камера смотрит на кухню. Видимо, чтобы повара не ленились и не подворовывали качественные дорогущие продукты. Ещё одна камера смотрит прямо на двери гримерок. Вот только камера закутана в мешок, перетянутый клейкой-лентой. И что это за натюрморт? Захлопнув дверь, я запер замок, сдернул с себя парик и принялся стаскивать остальное, одновременно задавая вопросы. «Почему перекрыт обзор камеры?» «Она ещё и выключена!» Удивительно безмятежно отозвалась Анни, сидящая на курточках рядом с мёртвым смертником, не сводя глаз с его перекошенного лица. «А чтобы они не нервничали, камеру и мешком накрыли. Вдруг она всё же включённая. Понимаешь?» «Нет. Кто они?» «Сюда заходят непростые гости, Тим!» — вступил в дело Анри, подтягивающий ко мне сумку с моим барахлом. Здесь постоянно выступают певицы, танцоры, акробаты. И к ним после выступления иногда заходят по-настоящему важные лица станции, здешние политики, представители профсоюзов, иногда даже полицейские чины. И им совсем не хочется, чтобы однажды в сети появилось видео, где запечатлено, как важный чиновник с женой, детишками, праведным образом жизни и прочими штуками заходит в гримерку с почти ногой с муглой красоткой, что ему во внучке годится. Вот теперь понял. «Дебилы!» «Мы?» «Да не вы!» — буркнул я, натягивая штаны. Носки, ботинки, футболку прямо на осыпанное блёстками тело. И вперёд, к трупам. Схватив за руки лежащего у дверей, оттащил его в угол. Следом доставил туда второе тело. Сдернул с их рук броскомы, вырубил устройство. Охлопал карманы и пояса, забрал всё найденное. От нервов меня прошибло потом. По лицу стекали серебряные ручьи косметики. На футболке медленно проступали серебряные искры. Завалив трупы сумками, я оглядел пол и убедился, что следов крови нет. Вот за что я люблю тонкие иглы. Тихо, мало грязи. Теперь, если сюда не явится сознанием того, что братья всё же зашли в гримёрку семёрки Сильвери и не вышли оттуда, можно не бояться залетных поварят, официантов и охранников, проверяющих, всё ли в порядке. Хотя сомневаюсь, что все из перечисленных рискнут просто так заглянуть в гримёрку приглашённых звёзд. Хотя официанты, они вездесущи. И всегда рады предложить дорогим танцорам охлаждённого шампанского и заодно поглазеть на прелести полуодетых девушек. Пока я метался, обе девушки деловито стащили микроскопические топики. «Ага», — круто остановился я на пару секунд. «Умно, умно». «И спасибо». «Зайди кто в гримёрку сейчас, первое, что представится его взору, две пары обнажённых женских грудей. Подействует ли?» «Ну на меня же подействовало. Хотя радоваться нечему. Я в ловушке. Померших лидеров вот-вот хватится. Придут с обыском сюда. Первый раз заглянут просто спросить. Были? Не были?» «Когда не найдут, останется лишь сопоставить данные с камер наблюдения. И по ним станет ясно, что в служебный коридор с гримёрками два брата Леонта зашли, а до чёрного выхода не дошли. Пропали где-то между. Где? А вариантов останется не так уж много. Тут три гримерки и две сверкающие двери холодильных камер. Рискнуть и перетащить трупы в холодильнике? Глупо. Это ничего не даст. И никак не отведёт от нас подозрения. Сбежать я тоже не могу. Почти уверен, что сумею прорваться с боем через двери, пробежать улицу и скрыться. Но я никак не могу бросить здесь серебряных танцоров, которые, судя по окончательно съехавшим улыбкам, от стресса вкололи себе дополнительные дозы. Они ещё действовали, но их всё больше пробивало на безразличное сидение и наблюдение за пустыми углами. «Эй!» — повторил я тихий рявк. «Собирайтесь! Отсюда надо уходить!» Других вариантов я не видел. Я не могу атаковать переполненный невинными посетителями зал ночного клуба. По-любому пара очередей достанется тем, кто этого не заслуживает. Да и бандиты не станут стесняться и откроют шквальный огонь на поражение. Уверен, что у каждого из них есть при себе игольник. Третий ведь ещё жив, — заметил Серж. Жив, — подтвердил я. Но умрёт. Выслежу и прикончу его позднее. Лучше сейчас. Не так всё просто. Я уже начинал злиться, не в силах поймать расфокусированный взгляд отъезжающего танцора. Я даже не знаю, где сейчас последний из братьев. Наверняка в зале». «В зале», — кивнула Каллет, чьи расширенные глаза казались нарисованными на безжизненном серебряном лице. «За их обычным столиком. Эл, он очень любит вкусно покушать». «Их столик рядом со сценой», — добавил Андрей. «А они не в курсе, что гроз на станции», — пробормотал я. «Ну да. Что предлагаете?» «Выступать!» Широко — широко-широко улыбнулся Анри, протягивая мне длинный и пышный серебряный парик. «Всё просто. Ещё полчаса, братьев, никто не хватится, а затем нам уже выходить на первый номер. Выйдем вместе. Охрана у сцены ничего и не поймёт. И скин тебя не опознает. Мы превратим тебя в ликующего космического шамана». «В кого?» «В ликующего космического шамана». Повторил Анри с неестественным смешком. «Круто же! Будешь такой огромный, весь в серебре, в руках блюда бубен. Покрутишься по сцене, остановишься рядом с ожирущим элом и прикончишь его. А мы посмотрим». «Ага», — задумчиво кивнул я. «Сработает?» «Запросто», — подтвердил я. «Звучит безумно, но запросто сработает». Я даже представил себе это. Мечущийся по сцене, раздутый от надетых поверх снаряжения одеяла серебряных покрывал фигура шамана, мотающего головой, завывающего, крутящегося, а затем бросающего бубен и... Учитывая мой прогресс, я выхватываю игольник с достаточно неплохой скоростью. Несколько выстрелов. Затем рухнуть, перекатиться, упасть со сцены и прикрыться телом последнего смертника. Тут же вызвать копов, заорать во весь голос, что все братья ликвидированы, и любой, кто окажет мне сопротивление, будет убит. Вечер только начался. Набраться алкоголем и наркотиками посетители ещё не успели. Здравый рассудок и осторожность ещё при них. Да, это может сработать. Не пойдёт, покачал я головой. Нет уж, ребята, дальше я один. Да почему? «А потому что потом, когда я убью последнего брата, получу от копов награду, заправлю корабль и уберусь смертума навсегда?» «За вами придут. Обязательно придут. Придут даже те, кому смерть братьев была только на руку. Но они всё равно явятся по вашей душе, чтобы показать всем остальным на вашем примере, что помогать полиции и гроссам нельзя, и я никак не смогу этому помешать». «Но мы уже в деле». «Вы не в деле. Вы просто замешаны, и то по случайности». Я ведь собирался выскользнуть и спрятаться в укромной кладовке, залечь в засаду за промороженной тушей свиньи, к примеру, дождаться ночи, и затем уже начинать действовать, одновременно за ходом моего корабля на станцию. Как только диспетчер засечёт возвращающийся к станции корабль Гросса, Леонты мгновенно будут оповещены. Тут поднимется беготня, и вот тогда я собирался. Но этого уже не случится, а так у тебя все шансы. Нет, ребятишки, вы не поняли меня? «Вас убьют!» Оглядев их лица, я с нажимом повторил. «Вас жестоко убьют!» «Ребятишки, я старше тебя!» «Моя работа старит!» Усмехнулся я и задумчиво взъерошил волосы. «Ликующий космический шаман, блин!» «Хороший же вариант! Убийственно крутой! Да ты станешь легендой, если убьёшь кого-то в шаманской пляске! Серебряный Гросградский!» «К чёрту!» — буркнул я и повернулся к коллет. Тот охранник, что встречал наш фургон на входе. Тот, что помладше. Он сразу тебя опознал, хотя мы все в масках были. Смотрел только на тебя и едва слюни не пускал. Он кто? Брайан. Тащится по мне чуток. Он та ещё мерзота. Сона отозвалась девушка. Ублюдок. Он работает на Леонте или на клуб? А есть разница. Это их клуб. Ну да. Но он замазан, верно? Всякого насмотрелся. Когда нас тогда здесь… Ну, он всё видел и ухмылялся. По глазам было видно, жалел, что и его не пригласили принять участие. «Можешь подозвать сюда его так, чтобы он прямо прибежал с радостной улыбкой, и ни о чём плохом не думая?» «Выйти?» «Нет, через Брас. Есть его контакт?» «Найти легко. А потом?» «Потом уже моё дело», — улыбнулся я. «Главное, пусть зайдёт». «Сможешь?» «Ага». Хорошо. А второй охранник? Старший. Ублюдок. Это Тамерсен. Его посадили на 12 лет, но он вышел уже через два года по амнистии, хотя такому должны были вынести смертный приговор. Но? Но не нашлось свидетелей. Ясно. Давай, звони Брайану. А нам что делать? Поинтересовалась чуть пришедшая в себя Анни. А вас я буду связывать, развёл я руками. Потом заткну рты кляпами. И тут уж без обид, ребята и девчата, я вас чуток побью. Когда всё закончится и начнутся расспросы, откажитесь отвечать на них. И делайте вид, что вам очень страшно. Потом своим друзьям и прочим знакомым дадите знать, что Гросс вас едва не убил. Но официальным службам говорите, что ничего не помните от шока. Надо представить картину так, что вас вовлекли в эту историю лишь самым краем и при этом насильно. Но вы боитесь Гросса и Лиги Гроссов, поэтому ни за что не станете свидетельствовать против меня. Ясно? Вы жертвы, а не пособники. Мы поняли. И где Майк? Он в клубе, у входа на кухню. Он в чёрном? В куртке? Да. Вызывайте его, и пусть не попадётся лицом на камеру. Может, лучше версия с шаманом? Так, чтобы все видели, как башка последнего Леонта разлетится. Звони Майку, Серж и я не из дробовика стреляю, а из игольника», — прошипел я, вытаскивая винтовку и перекидывая ремень через плечо. «Живо! Ок. И помогите стереть макияж. Блёстки так просто не уйдут. К чёрту блёстки. Потом скажете, что я швырял вас по всей гримёрке, вот и запачкался. Анри, начинай связывать всех подряд. Быстрее!» «Это выступление будет незабываемым».